Глава 16. Неожиданное путешествие. «Земля. Другая страна. Афина». На обработку Зары ушло несколько дней. Пришлая лишь поначалу казалось твердым орешком. Афина умело внушала ей чувство вины, вздувала внутренний конфликт, что тихо тлел, и отравляла душу мелкой переводчицы. Совесть Зары была лучшим союзником Пифи. Несмотря на солидный возраст, знания и обширный опыт общения с плутоватыми торговцами, Зара ухитрилась остаться простодушной сиджайкой. Даже гордилась этим в глубине души. Если бы не высокий уровень интеллекта, то переводчица давно бы пропала в бушующем море гибнущих цивилизаций. Впрочем, на процветание ее постоянные неудачи тоже не тянули. В отличие от Зары, Пифия научилась манипулировать окружающими. Иногда она с ужасом замечала, как хорошо у нее выходит обманывать всех вокруг. Казалось, дар не только показывал будущее, но и усиливал темную сторону ее души. Однако в минуты самобичевания Афина признавалась себе, что это не дар изменил ее. Она всегда была такой. На земле Афина играла роль маленькой милой девочки, о которой все должны заботиться, неосознанно управляя чувствами людей. Попав на другую сторону, Пифия довела позорный талант до совершенства. Она стыдилась этого, но продолжала им пользоваться. Как бы то ни было, Афина подвела собеседницу к нужному состоянию. В конце концов, Зара не выдержала. На очередной вечерней встрече она оглянулась по сторонам, тяжело вздохнула и тихо пробормотала. «Если бы мы могли избежать от этих поганых ублюдков все вместе!» Афина возликовала, но дар погасил импульс радости. — Каждый тут только об этом и мечтает. — Ты не знаешь, на что эти собаки способны. От них невозможно скрыться. Они догонят любого разумного. Даже если ты гений маскировки, они все равно тебя найдут и забьют, и приволокут обратно. — А если я скажу, что способ есть? — коварно улыбнулась Афина. — Не может такого быть. Но если способ существует, то я сделаю все, что возможно, чтобы удрать отсюда. — твердо ответила Зара. — Тогда слушай. «Ты не все обо мне знаешь». Афина рассказала, что она придумала способ, как выбраться из загона и добраться до края лагеря, но опустила детали побега. «Это не поможет. Даже если вы сбежите из этой ямы, вас все равно поймают», возбужденно прошептала Зара. Но глаза выдавали ее. Она хотела поверить Афине. «Если мы побежим по долине, то нас, без сомнений, схватят. Но мы поступим хитрее и прыгнем в трясину. песи не смогут нас выследить» тогда мы точно пропадем разве ты не знаешь что без специальных устройств нас захватит аномалия и мы окажемся в центральной части зоны а если не повезет то сразу попадем к червю и погибнем с вашим уровнем там просто не выжить только подготовленная группа сможет выбраться обратно из глубины долины прости что я тебя разочаровала но твой план не сработает я знаю что делать верь мне я смогу провести нас через трясину так чтобы выбраться подальше отсюда а не рядом с червем как можно увереннее сказала Афина, мысленно отметив, что собеседница произнесла «мы», когда говорила о побеге. «Как? У меня есть способ. Я смогу прыгнуть в аномалию в нужный момент и выйти в безопасном месте. Я тебе верю. Хочу верить. Хотя не представляю, как ты это сделаешь. Но ведь на тебя шейник, а снять его быстро не получится. У нас не будет времени с ним разбираться. Нужно бежать сразу к трясине, если головы быстро обнаружат побег». А нам и не придется ждать. Мои способности сейчас работают. Смотри!» Афина показала на небольшой камушек. Телекинез — один из самых распространенных энергетических навыков, но не сильно полезный в настоящем бою. Поднял предмет. Зара от изумления всхлипнула. «Невероятно! Как ты это сделала?» «Ошейник меня не остановит. Я знаю, как отсюда выбраться и что делать. Но нам нужна помощь!» Ты должна найти ближайшую трясину, принести припасы, сколько сможешь, и веревку, чтобы мы могли все вместе зайти в аномалию и убежать отсюда. Как обычно в таких делах, Зара колебалась недолго. а Авантюрическая жилка взяла верх. Приняв решение, девушка успокоилась. Пусть ее ждет неизвестность, но побег снимет тяжкий груз с ее души. Она облегченно выдохнула и заявила. «Я с вами. Ты сможешь сбежать?» С интересом спросила Афина. «На тебе печать ментата. Печать заставляет меня переводить, а не охранять пленников. Я же не отказываюсь от работы. Но им придется сначала догнать меня и попросить». Ухмыльнулась Сиджайка. «Не волнуйся. Печать меня не остановит. Я сделаю все, что нужно. Скажи только, когда мы бежим?» «Завтра ночью. За час до рассвета. Жди нас на окраине лагеря и избегай ментата. Он может тебя раскусить». «Да, конечно» это жаба — самая поганая сволочь среди всех уродов!» Зара тепло попрощалась и ушла. Впервые за последние месяцы Сиджайка испытывала подъем и радостное возбуждение. Афина же радости не чувствовала. Ей предстояло самое сложное — убедить людей, которые ее винили в своих неудачах, снова довериться ее планам. Нужно позвать Очинга. Дар подскажет слова, как обычно. «Земля. Другая страна. Алекс. Алекс с трудом поспевал за Ронгом. Напарник шел впереди, раздвигая телом ветви и кусты, а иногда просто перепрыгивал через препятствия. Они решили, что раствори отражают атаки насекомых, значит, основные силы сосредоточены рядом с местом прорыва, и можно не бояться встретить их по пути. Во время короткого отдыха Ронг карабкался на дерево, чтобы осмотреть окрестности, Алекс еще раз проверил плоть как огонь. Как он и предполагал, умение ускоряло регенерацию и уплотняло кожу. Не настолько, чтобы выдержать удар существа класса синтез, но несколько атак от монстров своего уровня он сможет пережить. Увы, на другой стороне ничего не давалось бесплатно, кроме смерти и лишений. Хорошая защита стоила больших затрат энергии, а в сражении ее и так постоянно не хватает, несмотря на все дополнительные резервы. Сам того не желая, Алекс получил аналог умения, которым обладали многие бойцы физической направленности, поэтому его больше заинтересовало использование навыка по назначению. Поморщившись, он провел ножом по ладони. Лезвие не без труда, но взяло неукрепленную кожу. Разведчик сосредоточился на ране. Выяснилось, что не зря навык обзавелся приставкой «плоть». В момент регенерации ткань не срослась естественным путем, как можно было ожидать а как бы склеилась. Плоть на краях пореза словно потекла и соединилась в единое целое. Процесс чем-то напоминал сварку, хотя Алекс не чувствовал в себе никаких изменений. Незаметно его тело приобрело новое качество и в очередной раз преобразовалось. Легкое ранение без следа исчезло через минуту. «Я все больше отдаляюсь от простых людей», — сталикой грусти подумал он и возобновил нескончаемый бег. Во время движения Алекс использовал общее усиление, но основную часть потока вкладывал в быстрое мышление. Умение доказало свою эффективность в последнем бою, к тому же быстро развивалось. Через сутки они добрались до знакомых мест, а через 20 минут стояли возле первого внутреннего поста на границе между муравейником и лагерем. Рядом со сторожкой сиротливо притулились несколько щитов и копий, но люди отсутствовали. «Где все?» — спросил он более опытного Ронга. «Никогда не видел ничего подобного! Давай проверим центральную будку! Там кто-нибудь точно должен быть! Не могли же они покинуть лагерь без нас!» Десять минут спустя они вышли к сторожке на берегу озера. Там их ждала стандартная десятка. Люди явно нервничали и сжимали в руках копье, но, увидев разведчиков, обрадовались и расслабились. «Слава богу! Это вы!» — вскрикнула Линда. «Давно пора эти хреновые датчики на людей настроить, а то ни черта не понятно, кто идет, свои или чужие!» вы кого то другого ждали почему посты пустые где рауль и кто назначил тебя командиром патруля требовательно спросил китаец вопреки обыкновению линда не стала отшучиваться и спешно объяснила у нас тут черт знает что творится на следующий день как вы умотали на нас объявили охоту кто стая мерзких и опасных гаденышей пришли с внешней стороны почему опасные большие очень в том то и дело что нет гады похожи на здоровенных мангустов размером с пони Только длинные, и пасть у них во всю харю, чтобы легче добычу хватать. У них есть способности? Нет. Тогда чем они опасны? Ронг с Алексом не понимали, почему небольшая стая так переполошила лагерь. Монстры невероятно быстрые и могут сливаться с окружающей средой, как хамелеоны. Насколько они быстрые? Настолько, что ни Рауль, ни Олимпия, ни Андрей, ни другие не смогли с ними справиться. Мы бессильны против них, они нападают на наши посты, но действуют хитро». Не сражаются, а воруют людей, словно лисы куриц. Просто хватают зубы и убегают. От этого Аура не спасает. Уже несколько человек похитили. Сколько? Кого? Почти закричал Алекс. Твоя Ева в порядке. Монстры утащили пятерых, включая Малати. Линда помрачнела и замолчала. Как же так? воскликнул Алекс и тоже замолчал. В глубине души, к своему стыду, он испытывал облегчение, несмотря на новости о смерти знакомого человека. Главное, что Ева жива. Нужно было найти слова утешения, но Алекс не знал, что сказать. Выручил Ронг. «Прими мои соболезнования. Я знаю, что вы были хорошими подругами. Что еще ты про них можешь сказать?» «Соболезнованиями тут не отделаешься. Если ничего не предпринять, то погибнут новые люди». «Мы непременно отомстим за наших. Что мы можем сделать сейчас?» «Отправляйтесь на внешний пост. Там Рауль и другие бойцы. Сегодня они хотят этих гаденышей прижать. Вы им нужны». «А где остальные?» — быстро спросил Алекс. «Все люди с четвертым уровнем и ниже, а также мастера, отправлены в убежище. Не волнуйтесь за них. Помогите командору. Ваши способности им сейчас нужны как никогда». «Ясно! Пошли, Алекс!» Не мешкая, напарники отправились искать Рауля. Поселение словно вымерло. По вытоптанным дорожкам никто не бродил, а из мастерских не доносилось ни звука. Мрачная тишина накрыла лагерь, как будто люди здесь никогда и не жили. Алекс машинально отметил, что Линда даже не стала любопытничать и выспрашивать, как прошел поход и что они видели. Только сейчас, когда пост оставался позади, до него вдруг дошло, что девушка изменилась. Алекс остановился и вслух произнес. «Она добралась до шестого уровня!» поэтому ее и назначили главой дозора. Но даже не похвасталась. «Потом поздравишь!» — буркнул Ронг. «Давай побыстрее разыщем наших, пока они не полезли охотиться без нас. С их способностями их любой монстр обманет, а на датчике надежды нет. Монстры могут их обойти!» Алекс кивнул. «Видимо, девушка переживала, и сильно. Возможно, Малати погибла, когда Линда перешагнула рубеж, отделяющий обычных бойцов от элиты, но все равно ничего не смогла сделать». Он решил никогда не расспрашивать Линду, как погибла ее подруга. Десять минут спустя разведчики отыскали Рауля. Командор обнаружился на первом же внешнем рубеже. Вокруг него сидели еще двадцать бойцов. Все с оружием, мрачные и злые. Пост окружали ежики из заостренных бревен. «Шеф, мы вернулись! Вы вовремя! Мне вас очень не хватало!» Испанец говорил деловито, но взгляда от границы не отводил. Алекс догадался, что он сканирует местность. Рауль продолжил. «Новости слышали? Линду встретили, она рассказала!» — ответил Рунг. «Тогда буду краток. Мы на осадном положении. Твари быстрые, но не очень крепкие. Но мы по ним попасть не успеваем. Поэтому сегодня все бойцы пятого и шестого уровней участвуют в охоте, кроме Линды и ее десятка. План простой — ждем атаки и бьем в ответ. Если не получится, то придется границы идти и прижимать гадов там». Но это борьба на вражеской территории со всеми вытекающими. А здесь у нас и датчики, и укрепления. Хреновые, но это лучше, чем ничего. Ты проежи, зачем они? Бревна обработаны мастерами. Сейчас дерево крепче стали, они их немного тормозят. Что нам тогда делать? Может, мы отправимся вперед и поищем уродов? Нет! Ни в коем случае! рявкнул Рауль. «Мы потеряли уже пять человек! Я не собираюсь терять еще и двух своих разведчиков! Пока! Ждем тут! Датчики должны справиться!» Китаец хмыкнул, но не стал возражать, а спросил. «Так куда нам идти и что делать? имея в виду, что у меня есть срочные новости, их тоже нельзя откладывать. Ты должен найти время и выслушать меня. Тогда давай так. Ты остаешься здесь. Расскажешь, что вы там обнаружили. Алекс, ты топай на Северный пост, пока этих уродов рядом нет». «Олег тебя проводит! В бой там не вступай, будешь их глазами!» «Олег, ты тоже там остаешься! Здесь тебя Ронг заменит! Отправляйтесь прямо сейчас!» Рауль глянул на доску с датчиками. «Маршрут чистый! Вперед!» Они молча побежали к соседнему укреплению. По дороге Олег ничего не спрашивал, лишь постоянно оглядывался. Алекс попытался его успокоить. «Я их засеку за 200 метров!» «Для этих сволочей это не расстояние. Ты не видел, как быстро они бегают. Один раз тварь оказалась со мной рядом, а я даже не успел по ней вдарить». Олег сжал кулаки. «Суки, утащили одного из моей пятерки прямо у меня на глазах!» Боец говорил со злостью, не понижая голоса, но Алексу показалось, что это не злость, а обида. Словно Олег рассказывал, что с получением шестого уровня он станет неуязвим или хотя бы сможет защитить своих людей. «Какие у них слабые места? Что я должен про них знать?» Стаи всего пять монстров, все их тело одно слабое место. Попал, считай, ранил. Но хрен ты по ним попадешь. Мало того, что они бегают как черти, так еще вблизи извиваются как змеи и уходят от ударов, как будто у них глаза на жопе. А нападают всегда на самого слабого. К сильным бойцам стараются не приближаться, поэтому тебе с четвертым уровнем нельзя высовываться. А если бы нас побольше было? А почему мы в поселке не остались? Или в один отряд не собрались? Твари не тупые, но большое скопление людей точно не нападут. Мы и так распределились по трем группам, по двадцать человек в каждой. Соки могут и испугаться, и не напасть. Плюс здесь у нас все в датчиках. Мы хотя бы знаем, когда они рядом, а в лагере будем тупо пялиться на холмы и постоянно ждать атаки. Дальше они шли молча и через несколько минут прибыли на северный пост, где Алекс к своему удивлению увидел знакомые лица: Дарана, Торвальда и Мигеля. Группу возглавляла Олимпия. «Я от Рауля подарок привел», — мрачно объявил Олег. «И сам с вами останусь». «Алекс, здорово!» — поприветствовала его Олимпия. Ронк тоже вернулся из похода?» «Да, сейчас отчитывается Раулю. Он заменил Олега». «Хорошо, что вы пришли. Мы за вас переживали. Твои друзья даже хотели идти вас выручать». Воитеница улыбнулась. Алекс не смог сопротивляться ее улыбке и ответил тем же. Ему нравились люди, которые умели других заразить хорошим настроением. Но ему показалось, что Олимпия делает это сознательно, чтобы повысить боевой дух своих людей. Его мнение о черноволосой воительнице изменилось в лучшую сторону. «Алекс, встань в центре, замаскируйся и следи за обстановкой. Мигель, страхуй своего друга!» Уже более деловым тоном распорядилась Олимпия. Потекли минуты ожидания. Никто не пытался узнать, чем закончился поход. А Алекс не хотел обременять и без того мрачных бойцов рассказами о новой опасности. Пусть люди и привыкли к выживанию и смерти, но прямо сейчас они должны разобраться с мангустами. Единственное, что он выяснил, — чего они ждут. За советом обратился к дарану: «Твари приходят раз в день. Сегодня так еще не было. Поэтому мы сидим и ждем, как на иголках». «Когда они нападают?» Все вместе сразу и без предупреждения бьют из засады. Один хватает человека, другие отвлекают. Мы поднесли датчики поближе. Тут вся зона в них. Как и все вокруг, Даран горел жаждой мести. К тому же люди ценили лагерь и чувство безопасности, которое он давал, и готовы были сделать все, что угодно, чтобы отогнать врагов. Сорок минут мрачного ожидания закончились. Как и предсказывал Даррен, твари появились словно из ниоткуда. Сначала загорелись внешние датчики, но быстро погасли. Враг не соблазнился ловушкой, испускающей энергию. Они близко! Загорелись ближние датчики. Твари были где-то рядом, но приборы могли определить только примерную позицию врага. Скорее, даже просто наличие монстров поблизости. На панели горел десяток огоньков, но этого было мало. Алекс быстрыми импульсами сканировал местность. Все кусты и деревья давно были вырублены, но люди все равно никого не видели. В эту секунду твари ползли к ним. Через десять минут восприятие засекло врага. «Седьмой уровень!» «Не дергайтесь!» — заявил Алекс спокойным тоном. «Вижу три цели. Нет, уже пять. На двенадцать часов. Двести метров». «Приняла!» — также спокойно ответила Олимпия, перехватила длинный узкий меч и скомандовала. «Народ, приготовьтесь!» Сейчас будет жарко. Народ как можно спокойнее приготовился. Взял поудобнее оружие, закрылся щитами и напрягся. При этом бойцы отчаянно старались не глядеть в сторону замаскированных тварей. Олимпий и Олег как бы случайно шагнули вперед к двум проходам между ежами. Алекс разогнал мышление. Три серых силуэта рванули на людей. На бегу они потеряли маскировку, но все еще сливались с травой. Впрочем, твари двигались так быстро, что прекрасно обходились и без маскировки. Даже под ускорением Алекс видел только размытые линии. Однако предупреждение оказалось полезным. Люди успели среагировать. Звякнула сталь. Кто-то закричал. Одна из тварей противно заверещала протяжным однотонным криком, похожим на свист. Звук ударил по ушам и резко закончился. «Где они?» — завопили сзади. «Отскочили!» «Я подранил одного! Ползадницы срезал!» Ликующе заорал Олег и поднял меч с нанизанной фиолетовой частью монстра. «А ну, заткнулись! Следи за территорией! Все на месте!» «Алекс, где они?» — Рявкнула Олимпия. От образа дружелюбной девушки не осталось и следа. Оказалось, что никого не подранили и не похитили. Монстры отступили, но не ушли. Датчики продолжали гореть, значит, твари где-то рядом. «Справа!» Заорал Алекс и тут же врезал по ближайшей цели лезвиями. Ему повезло. В момент удара монстр рванул вперед. Скорость, помноженная на слабую защиту, сыграли дурную шутку с врагом. Тварь сдохла, не успев взвизгнуть. Точка на панели погасла. Остальные четыре мангуста исчезли. Люди ждали, не решаясь выходить за линию ежей. Даже пыльцу не собирали. Всем было наплевать на добычу. Алекс, сколько ни напрягался, не чувствовал признаков врагов. Через три часа прибежал Ронг и объявил. «Все в лагерь! Рауль созывает общее собрание!» Совет держали в центральном зале подземного убежища. Помещение было тесным и темным. Хорошо, что какая-то добрая душа догадалась принести сюда катки с растениями, которые немного разгоняли мрачную картину. Кто-то чудом тут умудрился сделать вентиляцию, но воздуха не хватало. Как всегда, от бытовых неудобств и духоты спасал уровень. На повестке стоял насущный вопрос. Что делать? Первыми выступили разведчики. Рассказав о встреченных тварях, Ронг в качестве подтверждения продемонстрировал трупы осы и закончил. «Главный монстр муравейника, огромный и сильный. Не хочу пугать, но если он сюда явится, то нам кирдык». Дальше взял слово «Рауль». Командор сидел у стены, в лучшем месте, оттуда и стал вещать. В такие минуты его голос становился спокойным и бесстрастным. «Я вас собрал, чтобы вы собственными ушами услышали рассказ Ронга и Алекса. Ситуация простая. С одной стороны, у нас муравейник, который вот-вот нами заинтересуется. С другой — долина, которая тоже не сахар. Мы думали, что сложные времена позади, а оказалось, что тогда мы только разминались». «Наши многоуважаемые гости Марах и Силая подтверждают, что сейчас самая сложная ситуация. Нас мало, и мы слабее, а монстров много, и их силы непонятны. Отсидеться не получится». «К чему ты клонишь?» — спросила Олимпия. «У нас два выхода — бегство или сопротивление. Оба потребуют от каждого полной отдачи». «Что ты решил?» — Олимпия с надеждой смотрела на испанца. С самого начала она поддерживала все его начинания. Алекс подумал, что сейчас Рауль устроит голосование, как это сделал бы Торвальд в их маленькой компании. Но командор продолжил. «Я решил, что уходить слишком опасно. Несколько лет снаружи мы не выдержим. Одна-две ошибки способны нас уничтожить. Мы сильны, когда мы вместе и знаем, кто наш враг. Поэтому мы поступим по-другому. Возьмем муравейник под контроль». Отовсюду раздались возгласы удивления. Только что Ронг достаточно эмоционально и подробно рассказал о силе защитника, да и сам Алекс вставил свои пять копеек, объяснив, что это не просто пришлый, который пробрался через червя на землю, а тварь девятого уровня, искусственно выращенная колонией монстров. Мало какое существо вдали не может оказать ему сопротивление. Зачем Рауль предлагает взять их под контроль? И как он это собирается сделать? Командор поднял руку и шум стих. «Мы не просто группа бродяг, собранных в одном месте. Мы армия, и это дает нам преимущество, которое мы потеряем, стоит нам уйти отсюда. Вы испугались монстра только потому, что он сильнее нас. Не стоит так малодушничать. Мы умнее и хитрее. Я не верю, что у защитника нет уязвимых мест. Мы должны его изучить и уничтожить». Это даст нам возможность контролировать оставшихся тварей. Мы не будем вырезать муравейник полностью. Ой, твари закрываются от всего мира, нам же только лучше. А теперь слушайте, что мы сделаем». Рауль говорил медленно и уверенно, вбивая слова в головы старателей. Постепенно народ успокоился и задумался над логикой лидера. Алекс тоже поменял свое мнение. До сих пор он смотрел на решение проблемы выживания как индивидуалист. Защитить подругу, друзей и по возможности помочь остальным. Хороший план для маленькой компании, но плохой подход для большого поселения. Испанец был прав. Нужно думать на перспективу. Бегство ничего им не даст, только отложит проблему. Лучше рискнуть здесь и сейчас. Если они выиграют битву с муравейником, то выиграют и всю войну. Задумка Рауля показалась Алексу Толковой. С момента его появления в лагере количество бойцов класса «Синтез» увеличилось в два раза. Сначала Олег, потом Кахья — высокая, худая женщина, соплеменница погибшего Джа. А также Онур и Линда, от которой Алекс не ожидал такой прыти. Итого у них семь сильных бойцов и новый мастер с кучей идей и новыми возможностями. Командор выделил Ронга, Олега и Кахью в особый отряд. Они должны взять по одному ученику пятого уровня и в шестером отправиться на противоположную сторону зоны. Их задача — партизанить и отвлекать муравейник от лагеря людей, а также довести учеников до стадии синтез. Постоянная охота должна поспособствовать быстрому развитию. Разумеется, отряд отвлечения должен любыми способами избегать прямого столкновения с защитником. Для этого им выдадут достаточно датчиков и пыльцы для организации удаленной базы. Со временем там должны постоянно обитать 10 человек, 5 класса синтез и 5 учеников. Если ученик получает шестой уровень, то он сменяется новым бойцом. Так лагерь постепенно будет увеличивать свою силу. Плюс каждый партизан должен научиться маскировке ронга. Пусть она не такая совершенная, как у Алекса, но от случайного обнаружения ее должно хватить. А изучить ее не в пример легче. Охоту возле лагеря Рауль категорически запретил, разрешив только отражение прямых атак и поиск внешних тварей из-за барьера. — А что с мангустами? — опять вмешалась Олимпия. — Вот, хороший пример! — с готовностью отозвался командор. — Мы все вместе несколько дней безрезультатно пытались поймать и уничтожить уродов. Стоило появиться Алексу, и тварей стало четверо, а не пятеро. Что это означает? Испанец обвел зал взглядом и, не дожидаясь ответа, пояснил. «Вместе мы сильнее, чем по отдельности. Думайте не как бродяги, а как армия. А мангустами займется Алекс под прикрытием Олимпии и Линды». Четкий план и уверенный голос командора воодушевил людей. Но этим дело не ограничивалось. Рауль, как опытный управленец, быстро распределил остальные задачи. «Марах и Очинг должны будут перенастроить датчики, чтобы они показывали отдельно твари девятого уровня». Партизанам дал наказ разобраться с Ядомос и принести образцы. Остальным мастерам приготовить припасы и прочее снаряжение для новой базы. Следующий час Алекс провел с Евой. Убежище впечатляло размерами, но уединиться им не удалось, и они тихо разговаривали в уголке главного зала. «Никуда не выходи отсюда, пока я не вернусь», — убеждал Алекс подругу. Я не собиралась. Нам приказывали тут сидеть. Вот я и сижу». А вообще ты меня недооцениваешь? Наоборот, я тебя очень ценю и не хочу потерять по глупости или из-за набега случайного монстра. А сам-то постоянно ходишь по походы. У меня маскировка имеется. Разберемся с муравейником и займемся твоим развитием. Я придумал, как сделать тебя сильнее. Правда? Да, есть идея. Воодушевил ее Алекс, поцеловал и добавил. Мне пора. Линда с Олимпией уже заждались, наверное. Удачи. Мангусты отличались осторожностью, и если им давали отпор, то просто скрывались. Требовалось время, чтобы их найти. Возможно, монстры решили поискать счастье в другом месте после смерти одного из них. Но Алекс в этом сомневался. Он вышел из убежища и подошел к девушкам. «Дамы, вы готовы?» «Олимпия, смотри, какой у нас галантный кавалер сегодня!» — усмехнулась Линда. «Красавчик, помни, что это мы твои телохранители, а ты — наше секретное оружие. Вперед не лезь, держись рядом», — напомнила правила Олимпия. «Не хочу потом перед Евой оправдываться. Куда ее мужчина делся?» «Тяжела жизнь секретного оружия». «Давай без тупого героизма. Рауль приказал тебя живым вернуть». «Может, меня в сейф запереть и доставать по праздникам?» «Не ерничай. Ты наш ключик к аномалии. Кроме тебя только Марах может через нее пройти». Но не сам по себе, а при помощи устройства, которое жрет кучу энергии, мы уже проверяли. Поэтому нам тебя терять очень нежелательно». «Сразу полегчало. Умеешь ты воодушевить». «Обращайся». Они быстро дошли до центрального внешнего поста, который снова заполнился солдатами пятого уровня под предводительством Андрея. Люди нервничали и искренне желали удачи Алексу и его спутницам. Скоро пост остался позади, и тройка бойцов углубилась в заросли густого кустарника. Олимпия предупредила, что граница сильно сдвинулась, почти на два километра. Но со вчерашнего дня ее положение стабилизировалось, как будто муравейник решил, что этого достаточно, и теперь его сил хватит на изоляцию зоны. Алекс накинул маскировку и предупредил. «Идите вперед, я за вами. Как только увижу тварей, сразу скажу». Дальше просто стойте, а я сделаю все остальное. Как романтично! Умеешь ты девушек уговаривать? ухмыльнулась Линда. Не жалуйся, ты же сама говорила, что дежурство тебя опостылили. Сходим, прогуляемся, побьем тварей. Это я с радостью! Линда хищно оскалилась. Наговорились, прервала их Олимпия. Давайте быстрее, пока время еще есть. Алекс, не обращай на нас внимания, нашу защиту мангусты не пробьют. Они не настолько сильные, просто быстрые. Поэтому и воруют людей, они бьются в лоб. Трусливые недоноски. Главное, сам под удар не попади и прикончит варий хотя бы одного гадюныша. Алекс подумал, что поведение врагов свидетельствует об их уме, а не о трусости, но не стал спорить с Олимпией. Троица долго бродила по холмам и лесам. Дошли до границы, подождали там несколько часов. Три раза в трясине открывались окна, но на территорию муравейника никто не забрался. Обычные монстры сторонились аномалий, а необычные, видимо, нашли себе занятия поинтереснее в другом месте. Мангусты куда-то запропастились. Если они и видели людей, то не нападали, возможно, спрятались от двух сильных девушек, определив в них соперников за пределами своих возможностей. К вечеру трое ненадолго вернулись в лагерь проверить обстановку. Там тоже было тихо, но ни Алекс, ни его спутница тишине не доверяли. Будем их искать, пока есть время. Ронка и остальные выходят утром. «У нас вся ночь впереди», — сказала Олимпия. Следующие несколько часов они решили провести около границы. Линда развела огонь, чтобы спровоцировать врагов. Алекс постоянно ставил сферы и стравливал из них энергию. Мимо проплывали два окна. Один раз напал летающий осьминог, которого Олимпия играючи убила. Мангусты не появлялись. Все это время Алекс не прекращал вкладывать энергию в быстрое мышление. И к середине ночи умение добралось до усиления. Сигнатуры. Обычное. Быстрое мышление. Звездочка. 50%. Как он и ожидал от обычной способности. Изменились только количественные показатели. Разгон вырос с полутора до двух с половиной раз. К сожалению, увеличился расход. Каждая секунда ускорения обходилось в 5% резерва. 60 единиц энергии в секунду, что на 20 единиц больше естественного прихода. Вдобавок лоб разогревался еще сильнее. Пришлось даже подключить лечебное умение. — Чуешь что-нибудь? — в очередной раз спросила Линда, обратившись к пустому камню, где неподвижно сидел замаскированный спутник. — Хватит меня отвлекать. Давай договоримся, как увижу твари, сразу скажу. — Вот прям сразу! — рассердился Алекс. — Ладно, ладно, просто я волнуюсь, что они не на нас нападут, а на ребят. Несколько разочарованно отозвалась Линда, но оставила Алекса в покое. «Прошло еще два часа. Скоро небо разгорится, и придется возвращаться, не хлебавши». Это раздражало. Как давно назначена операция, когда пациент с трудом решился на неприятное действие. Но по независящим от него обстоятельствам все отменилось, и его усилия пропали в туне. Линда несколько раз высказывалась, что мангусты покинули зону. Однако под утро враг объявился. «Приготовьтесь», — прошептал разведчик. Спутницы услышали предупреждение. Линда обрадованно оскалила зубы. Олимпия молча встала. Алекс за них не волновался. Перед походом девушкам выдали лучшую броню из запасов лагеря. Поэтому бой с четырьмя быстрыми, но не слишком крепкими тварями они должны выдержать, особенно Олимпия, чей домен ослабления контролировал трехметровую зону вокруг нее. Умение оказалось божьим наказанием для тварей, полагающихся на скорость. По уговору Алекс должен был сам решить, когда ударить врага. Вот он и ждал подходящего момента, разогнав мышление, но мангусты медлили. Шаг за шагом они продвигались вперед. Когда все четыре точки подобрались на расстояние в 150 метров и надолго замерли, он решился. Два лезвия под ускорением ударили почти одновременно по тварям слева. Алекс не пытался убить мангустов, достаточно отрезать им лапы. «Добейте их!» Воительницы кинулись к верещащим врагам. Звякнула сталь. Вопли оборвались. Алекс следил за обстановкой, но две других точки почти мгновенно исчезли с радара. Он тихо подошел к девушкам. Трясина двигалась в ста метрах от них. «Сдохли?» «Да, Алекс, ты молодец», — возбужденно похвалила его Олимпия. «Если бы не ты, то мы бы их еще полгода гоняли. Где остальные?» «Скрылись. Может, рядом прячутся, а может, далеко убежали». В этот момент энергетическим зрением Алекс увидел большое пятно. «Сзади!» — заорал он, не заметив, как перешел на ускорение. Олимпия его услышала, но не успела развернуться. Ее спасла способность. Серая туша размером с быка врезалась в спину девушки, но домен сильно замедлил монстра. В этот момент Алекс смог разглядеть врага. Тот же мангуст, но в два раза больше. «Восьмой уровень», — автоматически отметил он. Монстр двигался медленнее, чем его мелкие собратья, но в разы превосходило их в силе. С боевым криком Линда полоснула мечом бок твари. Одновременно Алекс ударил лезвиями по задней ноге. Меч и лезвия оставили неглубокие раны. Монстр разорвал дистанцию, но тут же подскочил и ударил лапой Линду. Она покатилась кубарем, врезалась в кусты и остановилась. Олимпия быстро встала между противником и Линдой. «Давай, иди сюда!» Заорала она в харю мангуста. Под ускорением Алекс ясно увидел момент атаки. Вот урод свернулся в клубок, прижал голову к заднице и с силой распрямился. Домен ослабил удар, но Олимпия отлетела на пару метров. Линда уже поднялась и ринулась в бой. Алекс ударил по левой лапе два раза, но враг даже ухом не повел. Прошло всего несколько мгновений, а их троица дезориентирована, разбросана и не знает, что делать. Пока девушки отражают удары, но каждая атака снимает массу энергии, а ведь где-то за спиной бродят еще две твари. С максимальной скоростью Алекс бросился к границе. Сто метров он преодолел за несколько секунд. На подходе краем глаза заметил два пятна, но не стал их трогать. Еще не время. Ворвавшись в трясину, Алекс сменил режим лабиринта с маскировки на изолирование энергии и заорал. «Я тот!» А чтобы было веселей, одновременно с криком ударил обе цели. Вышло удачно. Мелкие твари не чита старшему товарищу. Лезвия оставили сильные раны на их незащищенных толстыми шкурами телах. Твари одновременно заверещали. Воздух наполнился криками боли и зовом о помощи. Огромный мангуст бросил мутузи девушек и подозрительно засвистел. Его вопль разнесся на километры. Стрелой он бросился к раненым собратьям и в мгновение ока добрался до них. Хотя, скорее всего, это были его дети, — мысленно поправил себя Алекс. «А как тебе это?» Разведчик не стал жалеть выводок и ударил по тварям еще раз, практически в ноль сливая резервы. Существа не сдохли, но запричитали сильнее. Этого он и добивался. Алекс не знал, что у твари в голове, но поведение мангуста ему не понравилось. Монстр застыл в одной позе, затем посмотрел на человека. В его глазах плескалась ненависть. Несмотря на разницу видов, происхождения и прочие отличия, Алекс был уверен, что это именно ненависть — универсальная эмоция в их вселенной. Теперь он пожалел, что так быстро потратил всю энергию. Тварь поочередно вцепилась в горло детенышам и мгновенно порвала их. Этого разведчик не ожидал и попятился. Мангуст стоял на месте. Линда и Олимпия очухались и с угрожающими воплями бежали к врагу. «Живы!» — облегченно подумал Алекс, продолжая пятиться. Монстр опустил морду к трупам, почти по-человечески всхлипнул и снова выпрямился. Затем с места прыгнул на убийцу. Двадцать метров он пролетел в одну секунду, затормозив лишь на границе аномалии. «Он умеет ходить по ошеломленно подумал Алекс разведчик не знал какими еще умениями пользуется враг но если тот будет так же быстро бегать внутри аномалии как снаружи то ему конец он жив только потому что монстр затормозил подстраиваясь под марь но часы тикали тварь уже наполовину прошла барьер человека и пасть чудовища разделяло всего несколько метров алекс ясно видел его зубы и огромные черные глаза Не раздумывая, он снял лабиринт и позволил одному из тоннелей захватить себя. Монстр стал удаляться. Но нет, тварь не собиралась отпускать человека. Она с обидой взвизгнула высоким голосом, который не ожидаешь от такой туши, и очутилась в коридоре, где находился Алекс. Как у нее это получилось, разведчик не понял, но быстро выпрыгнул обратно в обычное пространство. К сожалению, Мангуст проделал тот же трюк еще быстрее. Тогда Алекс забрался в другой пространственный проход, в последний раз кинул взгляд на уже далекие фигуры напарниц, развернулся и побежал. Бег в туннеле — странное занятие. Если стоишь на месте, то тебя сносят вперед. Но если пытаешься бежать изо всех сил в том же направлении, то словно двигаешься в воде или какой-то вязкой субстанции. И чем быстрее перемещаешься, тем сильнее сопротивление. Возможности человека и монстра немного уравнялись. Однако у твари все равно оставалось преимущество в скорости, хотя не такое драматическое, как снаружи. Через несколько минут она непременно нагонит жертву. Будь на его месте Олимпия, то у нее был бы шанс. Но Алекса могло спасти или чудо, или новый план. Он бежал и лихорадочно думал. Монстр буквально дышал спину. Выпрыгнуть из туннеля еще раз — не вариант. Во-первых, лабиринт сожрет энергию на активацию а ее осталось всего ничего. А во-вторых, это лишь сократит разрыв. Скорее всего, в новый коридор он запрыгнуть не успеет. А что если... Алекс на мгновение попытался поставить лабиринт за спиной, но не кокон, а простую плоскость, которая и обходилась дешевле и контролировалась легче. Поставил и тут же снял. Он хотел отсечь заднюю часть прохода так, чтобы самому остаться в нем, а врага выкинуть наружу. На секунду стены туннеля задрожали, окружающий пейзаж подтек, Но идея не сработала, проход не обрубился. Зато экран послужил заслоном на пути пространственного потока, словно запруда на реке. Умение немного замедлило тварь. Мангуст отстал на несколько метров и заревел от ярости. Алекс обреченно выдохнул. У него появилась отсрочка, нужно только ею воспользоваться. Странная погоня продолжалась полчаса. Монстр и человек сжигали энергию. Несмотря на подавление энергетической системы, мангуст имел преимущество в размере резерва. Этого хватало, чтобы не отставать от жертвы, ведь он просто бежал, и все. Алекса же пока спасал накопитель. Как только энергии хватало, он ставил лабиринт и понемногу вырывался вперед. Два раза он почти решился выпрыгнуть и запрыгнуть в другой коридор, рассчитывая, что на расстоянии враг не сумеет разыскать его в хаотическом переплетении туннелей и отстанет. Но оба раза Алекс сдержался. Где гарантия, что Мангуст не сможет последовать за человеком? Но главное, стоит ему покинуть свой туннель, как он окажется, возможно, в сотнях километров от лагеря, без малейшей надежды добраться до товарищей. Если же он каким-то чудом найдет способ двигаться обратно по проходу, против течения, то сможет вернуться в точку, откуда вышел. Поэтому Алекс бежал и молился, чтобы туннель не закончился. Марах говорил, что большинство проходов ведет к червю, а это длинный маршрут. Возможно, он успеет разобраться и с Мангустом, и с Аномалией. Алекс изменил тактику. Пока у него было небольшое преимущество, он попытался восполнить резервы и направить весь поток в хранилище. Монстр начал нагонять человека. Когда дистанция сократилась до 20 метров, в хранилище скопилось пять полных зарядов. Достаточно, решил Алекс, развернулся и посмотрел прямо в глаза твари. Мангуст на секунду замер, потом разъявил пасть и с воплем бросился вперед. Алекс так и не выяснил его уязвимых точек, но решил не терять момента. Выждав мгновение, чтобы враг разогнался, он вбил невидимое лезвие в открытую глотку и тут же вложил в навык еще три резерва. Тварь не смогла вовремя остановиться, пробежала 10 метров и упала, едва не сбив человека. Монстр стонал и дергался, но не умирал. Алекс подскочил и ударил мечом по морде. Меч ожидаемо отскочил, но враг на секунду открыл пасть и тут же получил новый заряд. Лезвие вошло в глотку под другим углом. Мангуст дернулся и пополз к человеку, окропляя слюной и черной кровью траву. Алекс отскочил и осмотрелся. Они находились в непонятном месте, где никто не сможет помешать их схватке. В какой-то мере туннель — это самое безопасное место, пока не прибудешь в точку назначения. Молча он подбежал и снова ударил. Монстр в панике снова разявил пасть. Он никак не мог сопоставить действия человека и мучительную пронзающую боль в теле. В отличие от стража, Мангуст не видел умений человека, а только меч в его руках. Избиение продолжилось. С ненавистью и злостью, но не теряя рассудка, Алекс скопил энергию, подскакивал и бил врага. Еще три раза тварь открывала пасть. Это ее и погубило. Лезвия задели что-то важное, и монстр впал в агонию. Но воин не собирался давать ему передышку. Со всей возможной скоростью и силой он принялся рубить шею. Кожа с трудом, но поддавалась. Десять минут спустя мангуст затих. Алекс огляделся. Пока он бежал и сражался, туннель уносил его все дальше и дальше. Пейзаж за окном поменялся. Сейчас его окружали не леса до холмы, а почти плоская равнина, покрытая травой. Слева виднелось огромное озеро, почти что море. Где он? Как далеко от лагеря? Что теперь делать? Не глядя на врага, Алекс открыл контейнер. Пыльца ему еще понадобится. Жаль, он не может заполнить накопитель. Походный зарядник-разведчик как-то не догадался взять с собой. Но ничего, за пару недель сам восстановится. Собрав добычу, Алекс уселся на труп и по привычке глянул на небо. «Уже рассвело, а он и не заметил. Пришло время разобраться с трясиной, иначе он навсегда пропадет в этой чертовой долине». Прикрыв глаза, Алекс привычно сосредоточился на изменяющемся пространстве.